Глава десятая. Крыса. Король приставил острие своего меча к шее Дарана. Лицо монарха исказилось в безумной улыбке. Губы Волика шевелились, он явно что-то говорил, но и не слышала. Ей казалось, она кричала, но изо рта не вылетало ни единого звука. Стоя на коленях, скованная золотыми наручниками, — Она с ужасом наблюдала, как меч с силой вонзается в плоть любимого. Горячая красная кровь хлынула из глубокой раны, пропитывая рубаху. Все еще пытаясь сопротивляться, принцесса сквозь слезы смотрела в глаза дарена. В них не было ни страха, ни боли, только глубокое отчаяние. Он одними губами прошептал. «Прости, я люблю тебя». Его веки дрогнули и закрылись. Нет! От истошного крика Даны с веток высоких деревьев слетела каркая стая ворон. Даран сорвался с места, и чтоб было духу, рванул к дому, где лежала девушка. Он оставил ее всего на минуту, чтобы перекинуться парой фраз с отцом, и теперь винил себя за это. Влетев в комнату, он встал на колени перед кроватью принцессы. Ты умер! хватая за рукава рубахи Дарана, кричала Дана. Тяжело дыша, она попыталась заглотнуть подступившую к горлу желчь. «Он убил тебя! Я видела, как он убил тебя!» «Тише, тише, все хорошо», — пытался успокоить ее юноша. Прижимая девушку к себе, он сам едва мог удержать в груди, готовые выскочить сердце. «Я жив. Со мной все нормально. Посмотри на меня». Даран немного отстранился, обхватил дрожащими ладонями ее пылающее лицо, и постарался поймать блуждающий взгляд. «Это сон, просто сон», — шептал он. «Все уже закончилось, я здесь, с тобой». Он снова крепко обнял ее, продолжая повторять. «Все хорошо, я рядом», и держал в объятиях до тех пор, пока дрожь постепенно не утихла. Дана снова провалилась в беспамятство. Данияр, который тоже прибежал на крик и мялся в дверях, Вышел на улицу. Здесь он ничем не мог ей помочь. Даран показался на пороге хижины только спустя час. Знахарка пришла обтереть девушку влажным полотенцем и выгнала его на улицу. Я останусь здесь, упрямо заявил друг. Нет, не останешься, устала ответила женщина. Они спорили так уже не раз, и ей порядком надоело. А что, если она снова начнет кричать? Не унимался юноша. «Она проснется и увидит, что меня нет рядом». «Если такое произойдет, тогда сможешь войти», спокойно ответила Нуала и добавила уже строже. «А сейчас ты уйдешь и не будешь мне мешать. Думаешь, у меня полно времени, чтобы тратить его на уговоры? Жди снаружи». Знахарка уверенно наступала, тесняя его к выходу, и Даран попятился. Но Алла закрыла дверь у него перед носом и, наконец, смогла заняться тем, зачем пришла. Юноша с минуту стоял перед дверью и заметил Данияра только тогда, когда тот прокашлялся, привлекая к себе внимание. Даран вздрогнул и повернул голову. Шаман стоял, прислонившись спиной к стене хижины, в которой спала его дочь. «Это вы во всем виноваты!» Стиснув зубы и сжав кулаки, Чтобы не ударить его, выпалил юноша. «Теперь довольны, что вы сделали собственной дочерью? Она мучается от кошмаров. Теперь Дана проклята». «Это не проклятие, а дар», — спокойно ответил Данияр. «Что вы сказали?» — изумился Даран. «Дар? Да вы в своем уме? Дар не убивает людей». «Она не умирает». «Но мучается», — не унимался друг. Она мучается, потому что разум не принимает действительность. Она не может с этим смириться, и эта внутренняя борьба отражается на ее теле. Дверь хижины распахнулась. Но Алла сверкнула на них гневным взглядом. Даран разжал пальцы и отступил. «Если я услышу еще хоть один звук...» Тихо, но грозно сказала пожилая целительница. «Распоряжусь...» чтобы вокруг дома поставили сплошной забор. Вы и на сто метров не сможете приблизиться. Ни один из вас не понимает, что девочке нужен полный покой?» Данияр еще раз смерил взглядом юношу, потом повернулся к женщине. «Как она?» Даран цокнул и со злостью выдохнул, явно раздраженный вопросом. «Беспокоится он, а по чьей вине Дана в таком состоянии?» Он нервно переступил с ноги на ногу, с презрением глядя на шамана. Данияр сделал вид, что не заметил. «Вымотана», — ответила Нуала, закрывая за собой дверь. «Она без сознания, но мозг постоянно работает и показывает ей бесконечно сменяющую друг друга видение. Если и дальше будет отвергать свой дар, ее тело просто не выдержит. Какой бы сильной она ни была от рождения, «Дар станет для нее ядом и отравит сознание». «Вот, что я говорил», — злобным шепотом отчеканил Даран. «Это проклятие, имейте в виду». Он снова схватил Данияра за грудки и резко притянул к себе. «Если Дана умрет, я придушу вас собственными руками». Грубо оттолкнув мужчину, юноша мельком взглянул на Нуалу и быстро зашагал к озеру. Ему не хотелось уходить от Даны, но если не выпустить пар, он мог просто не удержаться и раскрасить рожу бородатого мужика, который бесстыдно называет себя ее отцом. Мужчина посмотрел Дарану вслед и устало усмехнулся. «Моей дочери это, конечно, сейчас никак не поможет, но я рад, что он так реагирует». Но Алла уставилась на него. «Он только что угрожал убить тебя?» «И если будет худший исход, ты умрешь в ту же минуту, когда Рана об этом узнает. Даже пикнуть не успеешь, и принц ему в этом поможет». «А ты не видишь?» ответил на ее взгляд Данияр. «Разве его реакция не доказывает, что он влюблен и любит настолько сильно, что готов разделаться с любым человеком, который причинит ей боль, даже если ты ее родной отец? Он, конечно, вспыльчивый и жуть как меня бесит, Но я рад, что у моей дочери есть такой защитник. Странные у тебя повода для радости, учитывая угрозы. Но Алла покачала головой и вернулась к девушке. Данияра особо не беспокоила, что какой-то там мальчишка машет перед ним кулаками. Сейчас его радовало то, что спустя столько лет он наконец встретил свою дочь, да еще и увидел рядом с ней надежного человека, который, как ему казалось, Без колебаний пожертвуют своей жизнью ради ее спасения. У целительницы добавилась забот. Сначала Мелания, а теперь еще и Даная. Да и рано сознания было залечивать ничуть не легче, чем телесные. Хорошая новость состояла в том, что Мелания стало значительно лучше. Ее мертвенно-землистое лицо начало светлеть, а затем на щеках появился едва заметный румянец. Это была большая победа. Теперь только вопрос времени, когда женщина, наконец, очнется. Старейшина Далак был доволен тем, что Данияр оказался прав. После ритуала Мел действительно стала поправляться. Только вот Дана уже четыре дня в сознание не приходила. Шаман знал, что все прошло успешно, и его дочь определенно что-то видела, но результат будет известен только после того, как Ная проснется. Спустя еще пару дней мучительного ожидания принцесса все же пришла в себя. Реалистичные сны ее очень измучили, особенно тот, в котором Волик убивает дарана Дана не была уверена, что вообще когда-нибудь сможет забыть этот образ. Ее верный охранник был счастлив, что ей, наконец, стало легче. Элрот тоже накинулся с вопросами о ее самочувствии, однако Нуала запретила тревожить Дану, чтобы та смогла восстановить силы. Под наблюдением целительницы девушка была всю следующую неделю, и только после того, как знахарка одобрила, они провели собрание. Далак распорядился, чтобы обсуждение проходило в хижине принцессы. Он не хотел лишний раз ее тревожить. Конечно, девушке было неловко, что она встречает гостей в своей комнате, расположившись на теплой удобной кровати, а старейшина деревни сидит на табурете за столом. Но Нуале и остальным такое решение пришлось по душе. Данияр поблагодарил старейшину за понимание. «Я думала, что увижу первую провидицу», начала рассказ Дана, и слушатели затаили дыхание. «Или что-то в этом роде. Но я увидела Лейлу. Она разговаривала с Воликом как раз после того, как он сжег деревню. Это они и обсуждали». Принцесса обвела всех выжидающим взглядом, Но никто не собирался высказываться, хотя нетерпение и любопытство собравшихся было очевидно. Как сказал Волик, Дана прочистила горло. Лейла не приняла его предложение стать наложницей, и за это он уничтожил нашу деревню. Если вкратце, она пыталась его убить, но не смогла, и он ее зарезал. «Он погубил столько людей из-за того, что ему отказала женщина?» Владан вскинул бровь. «Он еще больше псих, чем я думал». «Не совсем так», — поправила Дана. На Лейлу ему было плевать. Волик хотел иметь над провидцами полную власть, и ему нужен был наследник, которому перейдет дар. «Но ведь дар должна была унаследовать ты, как предсказала сама Лейла», — рассуждал Зоран, стараясь проследить логику короля. «Это верно, вот только Волик этого не знал» дана сделала паузу задумавшись о чем то меня беспокоит одна вещь король сказал что она и остальные жители деревни ему больше не нужны потому что у него уже родился наследник а правица ответила что через ее сына дар передаваться не может сына встрепенулся Данияр. остальные тоже удивились и подались вперед у лейла и волика есть общий ребенок адриан заволновался Даран. «Речь о нем?» «Не знаю». Девушка с силой потерла глаза. «Я тоже так подумала, но они не называли имен. Но, зная, на что способен этот псих, он мог вполне убить сына, потому что посчитал бы его теперь бесполезным». «Каким бы монстром он ни был», Зорон упер локти в колени. «Ни один родитель не способен убить своего ребенка». Данияра одобрительно закивал, а Дана нахмурилась. Мужчина в ее видении и тот, что отрубил голову ее приемному отцу, на человека вообще не был похож. От него можно было ожидать чего угодно, даже убийство. Но все же вариант, что Адриан их слылый сын, тоже звучал логично. И последнее, что она мне сказала. «В смысле, она тебе сказала?» — перебил девушку отец. «То, что ты там видела, всего лишь иллюзия. Лейла не могла говорить с тобой. Ты что-то перепутала, это невозможно!» «Нет», — твердо возразила девушка громче, чем планировала. «Я знаю, что видела и слышала. Она смотрела на меня, говорила со мной и назвала по имени». «Но это невозможно», — упирался Данияр. «Ты повторяешься, отец. Я тоже удивилась, но Лейла попросила у меня прощения». Она сама рассказала Волику, что принцесса соседней страны и есть наследница Дара. «Так вот зачем ты ему нужна живой!» Элред сел на край постели сестры и взял ее за руку. «Он знал это еще до твоего рождения, а когда во дворце вдруг появилась девочка, то сразу понял, о ком шла речь». «Да», — тяжело выдохнула принцесса и вскинула голову, прислонившись к стене. Это все моя вина. Если бы я тогда приняла предложение выйти за Адриана, ничего этого не случилось бы. Это не так. Данияр опередил Дарана, который тоже хотел возразить. Он получил бы просто красивую принцессу, потому что дар был у Мелании. Да он мог убить тебя, ведь ты вообще ничего не помнила ни о предсказателях, ни обо всем остальном. Верно. Впервые подал голос старейшина. «Твой отец прав. Все случилось именно так, как должно. Не надо винить себя за то, что воплощаешь свою судьбу. Это путь саморазрушения». Он пристально, но мягко посмотрел на девушку. «А теперь отдыхай. Мы узнали достаточно». «А с даром-то что?» — не выдержал Влад. «Он снова твой? Теперь и ты можешь предсказывать. Есть для меня пророчество?» «Помолчи!» — шекнул на него Даран, подставляя свой массивный кулак к лицу брата. «Я не знаю», — засомневалась девушка, — пока видела только тот сон. Она посмотрела на Дарана, но произнести вслух побоялась. «Ничего!» — успокоила Нуала, протягивая принцессе травяной отвар. «Очень скоро все станет ясно, а пока набирайся сил». Она жестом показала всем на выход, но Элрот не пошевелился, даже когда целительница велела ему уйти. «Дашь нам пять минут?» — попросила Дана, и женщине ничего не оставалось, кроме как подождать снаружи. «Спасибо, Нуала". «Пять минут, не больше», — строго сказала знахарка. «С тобой точно все хорошо?» Принц держал сестру за руку. «Ты еще бледная». Девушка не ответила, хотя явно хотела что-то сказать. Но каждый раз, когда собиралась начать, слова как будто застревали в горле. «Дан». Элрод старался поймать ее взгляд. «Ты можешь мне рассказать, что тебя беспокоит?» «Я...» «Снова ком в горле». «Я...» «Хотела перед тобой извиниться». «Ты о чем?» «Не понял брат». «Что бы ни говорил отец, то есть...» Принцесса опустила взгляд. «Что бы ни говорил Данияр, это все моя вина». «Дана, ты ни в чем не...» от виновата, Эл. Вы приняли меня в свою семью, вырастили, любили. Столько всего для меня сделали. А что в итоге?» На глаза навернулись слезы. «А в итоге из-за меня отцу отрубили голову, мама заболела и умерла?» «Королевство погрузилось в хаос, а ты теперь живешь в лесу. И это ты называешь не виновата?» «Да», — спокойно ответил принц. «Именно так я и сказал». Девушка закатила глаза. Она знала, что не имела права злиться, но ничего не могла поделать. «Неужели они все не понимают, что я натворила?» — мысленно кричала девушка. «Хватит уже заниматься самобичеванием». Мягко продолжал принц. «Ты не виновата, что родилась в семье провидцев. Не виновата, что дар выбрал тебя. Не виновата, что Зоран принес тебя во дворец. Не виновата, что родители приняли решение воспитать тебя, не зная кто ты и откуда». Элрот сделал паузу, а потом прошептал. «Не перекладывая ответственность за выбор людей и их поступки на себя. Зачем думать о том, что уже произошло, и искать виновных? Гораздо важнее, что мы можем сделать, чтобы наша жизнь стала лучше. Он нежно вытер большими пальцами слезы с лица сестры. Она всегда была для него маленькой девочкой, но за последнее время он увидел, насколько Дана выросла. «Если один человек, такой как Волик, например, способен разрушить мир», добавил напоследок принц, «то и один человек, такой как ты, способен его спасти». «Но ты не одна. У тебя есть мы». У Даны сердце разрывалось на части от таких трогательных слов. Его поддержка была для нее очень важна. В голове вертелись разные мысли, но она позволила им течь дальше, а себе немного расслабиться. После того, как отступило напряжение, навалилась усталость. Элред поцеловал сестру в макушку и вышел с хижины. «Как она?» Спросил Даран. Все еще винит себя. С досадой выдохнул Эл. Что бы мы ей ни говорили, еще она очень скучает по маме и отцу. Мы можем только быть рядом, грустно улыбнулся Дар. Принц кивнул и ушел. Была его очередь нести вахту на границе. Даран сел на крыльце, он не хотел оставлять девушку одну, но и заходить к ней тоже не стал. Дана уснула не сразу. Она лежала в тишине, разглядывая бревенчатый низкий потолок. За дверью слышались приглушенные голоса, которые странным образом убаюкивали. Этот белый шум помог ей немного отвлечься от мысли о маме, по которой она скучала до давящей боли в груди. А потом принцесса услышала, как скрипнула доска на порожке и поняла, что ее верный защитник рядом. И только после этого впервые за много дней крепко уснула. Утром Даная все-таки предприняла попытку выйти из дома и немного прогуляться. И хотя ватные ноги ослабели после долгого лежания в кровати, она все равно была рада проветрить голову. Несколько следующих дней прошли спокойно, но принцесса переживала, что Дар до сих пор не дала себе знать. «Все ведь должно было сработать», — жаловалась она отцу. «Почему тогда я ничего не вижу?» «Всему свое время, Дана!» Философски парировал шаман, на что дочь закатывала глаза. «Причина может быть в том, что ты еще недостаточно окрепла, чтобы принять свое будущее. Или ты сама не веришь, что можешь быть предсказателем?» «Как я могу не верить, если прошла ритуал?» «Злость здесь плохой советчик, дорогая!» Но Алла похлопала ее по плечу. «Я ведь тебе говорила!» что так ты только вредишь своему разуму и телу. Пока отпусти и успокой мысли, а видения придут». Даная очень уважала бабушку, поэтому старалась сохранять равновесие в эмоциях. Однако несколько раз она все же ощущала те же головокружения, которые испытывала возле хижины Мел. Но девушка списывала все это на усталость и душевное напряжение. Чтобы как-то помочь, Даран старался чаще гулять с Даной по лесу. Прогулки очень ее радовали и успокаивали. А юноше было приятно видеть улыбку девушки. «Тебе уже лучше?» — спросил он, когда в очередной раз сопровождал принцессу на прогулке. «Ты спрашиваешь об этом каждый день», — рассмеялась Дана. «А ты каждый день говоришь одно и то же «все нормально», — передразнил юноша. «Придумай что-нибудь поинтересней». «Хорошо», — выдохнула Дана и саркастическим тоном произнесла. «Прекрасно! Великолепно! Чувствую, что снова живу! В жизни не чувствовала себя лучше. Так подойдет?» «Подойдет». Юноша задумчиво почесал подбородок, а потом они оба рассмеялись так звонко, что их вполне могли услышать даже в деревне. «Я скучал по тебе такой». Друг тепло улыбнулся. Даная взяла его под руку и положила голову на крепкое плечо. Наконец-то настало хоть какое-то спокойствие. Немного погодя, сказала она. Такие моменты — большая редкость. Интересно, сколько еще мы сможем наслаждаться затишьем? «Капитан!» Раздалось позади, и Даррен с принцессой вздрогнули. Флорин уже еле перебирал ногами. Он выглядел напуганным, Изумленные глаза блестели, как два блюдца. «О, боги!» — шепотом выдохнула девушка. «Опять? Что на этот раз?» «Флорин, в чем дело? Чего разорался?» — рыкнул на него Даран. «Я видел его!» — запыхавшись, закричал мальчишка. «Я его видел! Он...» «Не тараторь, Флор! Кого ты видела где?» Командир вскинул руки, останавливая мальчика. Владана, я видел его около границ. Вот так новость. Может, это потому, что он сейчас в карауле? усмехнулся Даран. Ни он, ни Дана не увидели в сообщении ничего удивительного. Да, но он разговаривал с кем-то на границе, а потом передал что-то вроде записки. Что? Принцесса вытаращила глаза. Что за бред ты несешь? Даран, опешив, отрицательно замотал головой. «Простите меня, капитан, но это правда!» Флорин низко поклонился и затараторил еще быстрее. «Я спрятался за деревьями, но ничего не расслышал, зато прекрасно разглядел нашивки на форме. Это был стражник Волика!» «Этого не может быть, ты обознался!» Датура в голову ударила. «Нет, капитан!» заикался Флорин. «Я... я... «Правда, его видел!» «Почему я должен тебе верить?» Командир начал терять терпение, хватая мальчика за жилет. «Подожди, Дар!» вмешалась принцесса. «Подождать чего? Пока он мне в лицо не скажет Владан шпион»?» «Давай вернемся в деревню и все хорошо обдумаем». «Ты серьезно? Ты правда думаешь, что мой брат предатель?» перебил ее друг, сверкнув глазами что он именно тот изменник, о котором говорил Адриан? Может, ты еще хочешь повесить на него попытку убийства Мэл? Я не это имела в виду. Давай подождем Владана в деревне, а потом все у него узнаем. И... И что? Он смотрел на нее, как на врага. Нечего тут ждать. Возвращайся в деревню. Эй, ты! С яростью бросил командир мальчишки. Пойдешь со мной. На месте разберемся, кого-то там видел. «Капитан, пожалуйста, успокойтесь!» — уговаривал мальчик. «Я просто...» «Просто что, Флорин?» Дарен повысил голос, его грудь тяжело вздымалась. «А может, это ты решил подставить моего брата?» Мальчишка побледнел, его глаза округлились от ужаса. «Может, ты и есть наш предатель?» — напирал командир. И попросил взять тебя с собой, чтобы ты мог за нами шпионить. Флорин попятился, зацепился за корень и, не удержав равновесия, рухнул на землю. «Капитан!» — запинался мальчик. Он вдруг стал выглядеть намного младше своих лет, как будто уменьшился в размерах. «Я не предатель! Клянусь! Я не...» Он запнулся, глядя в глаза Дарана, полный гнева. Дана всегда доверяла своему охраннику а за последнее время он стал самым важным для нее человеком, но сейчас он был не в себе. Даран! принцесса старалась закрыть собой Флорина, «перестань, тебе надо успокоиться». «Неужели?» Теперь друг переключил свой гнев на нее. «Значит, ты ему веришь?» Я этого не говорила, но в его словах может быть доля правды. Осторожно начала девушка, неосознанно вскидывая руки. «Давай просто сядем и все обсудим. Мы можем...» «Ты в своем уме?» — перебил капитан и, больно схватив принцессу за предплечье, отчеканил. «Нечего тут обсуждать. Мой брат не предатель». Он резко отдернул руку и, развернувшись, пошел в сторону деревни. даран пожалуйста!» — крикнула Дана, догоняя его. Юноша развернулся так резко, что девушка чуть в него не врезалась ты меня слышала рявкнул он разговор окончен ваше высочество и кивнув в сторону флорина добавил со сжигающей ненавистью теперь он будет вас охранять принцесса еще никогда даран не обращался к ней используя титул они познакомились когда были детьми и он всегда называл девушку по имени ну или если того требовали правила этикета Принцесса Даная. Сейчас она каждой клеточкой своего тела ощутила, как между ними что-то надломилось, а затем треснуло. Больше никогда не будет, как раньше. Эта мысль больно ужалила, наполняя сердце самым страшным ядом из всех существующих, безнадежным отчаянием. Дана смотрела ему вслед, не зная, что делать дальше. Как он мог поступить с ней так жестоко? В глазах защипала от слез. Она изо всех сил старалась дышать, колени подогнулись, и девушка тяжело опустилась на землю. Флорин услышал тихие всхлипывания и понял, что она плачет. «Принцесса!» — начал он нерешительно. Его голос все еще звучал затравленно и испуганно. Он поднялся, осторожно подошел и упал на колени рядом с ней. «Простите, это моя вина!» «Из-за меня капитан вас обидел!» Мальчишка закрыл лицо руками и разрыдался. Да, она не винила его за это, но и верить в предательство Владана ей тоже не хотелось. Она считала его хорошим другом, несмотря на скверный характер. Но если он и есть шпион, то теперь они не позволят ему докладывать обо всем страже Волика. Теперь, когда все стало известно, расстановка сил изменится, и они сумеют нанести удар. Пусть даже без помощи Дарина, Она выяснит всю правду сама. «Ты ни в чем не виноват», — мягко сказала принцесса и, протянув руку, потрепала парнишку по волосам. «Ему тяжело такое принять. Обвинять в измене своего родного брата... Он должен во всем разобраться». Флорен шмыгнул носом и, понимающе кивнул. «А мы с тобой должны быть наготове», — продолжила Дана, вытирая слезы. Поскольку Владан тебя не видел, он не знает, что мы уже в курсе. У нас появилось преимущество. Даная очень злилась и чувствовала бессилие. Она, конечно, понимала боль Дарана, ведь Владан и для нее был членом семьи. Они вместе росли, и играли. Зоран даже пробовал ставить его охранником девушки, пока его старший брат нес вахту на стенах крепости. Из этой затеи, конечно, ничего не вышло. Мальчишке было скучно охранять принцессу, Да и несколько раз ему доставалось от отца, когда Дана сбегала из замка. Возвращаться сразу они не стали. Даная хотела немного пройтись и подумать, как действовать дальше. Посадить Влада на подзамок или сначала понаблюдать за ним. Внутри что-то протестовало против таких мыслей. Они казались противоестественными, неправильными. Все-таки принцесса не хотела верить, что родной человек мог их предать. Но если хорошенько подумать и вспомнить все его частые отлучки с поста, резкие высказывания, постоянные споры о том, каким маршрутом идти, недовольство, в этом был определенный смысл. А как иначе можно это объяснить? Девушка пыталась убедить внутренний голос, что она делает все правильно. Однако это было очень непросто. Разум спорил с интуицией. Рассудок говорил, что это логично, они не могут рисковать. «Надо запереть Владана, выяснить всю правду». Интуиция же, напротив, вопила во весь голос, что это огромная ошибка. Вот уж действительно, ум с сердцем не в ладу. Неудивительно, что ритуал не принес особых результатов. Чтобы все сработало, нужны баланс и полное спокойствие. А она не может разобраться в собственных мыслях и чувствах. Дана напряженно обдумывала стратегию. Но мысли как будто разбегались всякий раз, когда она пыталась поймать хоть одну. В голове была полная каша. Каждая клеточка ее тела начала ныть и пульсировать. Сердце забилось чаще, ладони вспотели, подступила волна паники. Опять больно защемила в груди, а на глаза опустилась пелена. В этом лесу с ней такое происходило все чаще. Казалось, будто эта ширма пытается закрыть от нее одну картинку, чтобы показать другую. Да она остановилась и схватилась за ствол ближайшего дерева, чтобы не потерять равновесие. Флорин тут же подлетел к ней и придержал за локоть, но когда заглянул ей в глаза, мороз пробежал у него по коже. Серо-зеленая радужка полностью исчезла за расширенными зрачками. Взгляд метался, а принцесса отмахивалась от чего-то, как будто перед ней была некая преграда. «Где вы?» — кричала девушка, напряженно вслушиваясь в голос, который настойчиво звал ее по имени. Она с трудом разобрала слово «Дана» сквозь вязкий туман и гул каких-то других голосов. Пелена не сходила с глаз. К тому же она как будто окутала все тело, погрузив его в вязкое неприятное желе. Стало тяжело двигаться и дышать. Ощущение, что она вот-вот захлебнется этим туманом, накатывало снова и снова. Одежда стала влажной и мерзко липла к телу. «Дана!» — услышала принцесса на этот раз позади себя и с трудом обернулась. Какой-то смутный силуэт, похожий на женский, хотя трудно было сказать наверняка, протягивал к ней руку. Дана инстинктивно потянулась к нему, но от ее прикосновения силуэт превратился в густой дым. «Нет, не уходи!» — позвала Дана, снова и снова водя перед собой руками. «Пожалуйста, скажи мне, кто ты?» Ответа не было. Больше не было ничего. Вокруг только серость и сырость, вязкая и противная. Но Дана знала, чувствовала, что этот образ не причинит ей зла. После его исчезновения она почувствовала невероятную тоску и опустошение. «Не оставляй меня, только не снова!» Она закрыла лицо руками и всхлипнула. «Снова?» — запнулась Дана. Что значит «снова»?» «Постой, кто ты?» Она продолжала звать, тоска усиливалась с каждой секундой, причиняя все больше боли. Глаза жгло от слез, воздуха не хватало. Флорин попытался проследить взглядом, куда так напряженно смотрит принцесса, но впереди, кроме деревьев, ничего не было. Вдобавок ко всему, она начала бормотать что-то невнятное себе под нос. Было похоже, что Дана разговаривает с невидимым собеседником, зовет кого-то, отвечает. Но ни одного слова он разобрать не мог. На лбу девушки бисеринками выступили каплики пота, и в конец испугавшись, мальчишка резко тряхнул ее за плечи. «Дана, принцесса!» — услышала девушка сквозь туман. «Даная, пожалуйста, придите в себя! Капитан, где вы? Принцессе плохо! Кто-нибудь, помогите!» Ее взгляд постепенно сфокусировался на лице Флорина. Зрачки пришли в норму. Глаза снова стали серо-зелеными. Мальчик выглядел очень встревоженным. Дана забеспокоилась, что могло его так напугать. «Флорин?» — удивилась она, с опаской озираясь по сторонам. «Что случилось?» «Это я должен спросить!» — завопил он, все еще сжимая плечи принцессы. «Вы вдруг застыли!» «Уставились в пустоту, да еще бормотали что-то!» «Я?» — удивилась принцесса. Она помнила только, как закружилась голова. «Ну не я же!» — всплеснул руками Флорин, прислонился спиной к дереву и, тяжело дыша, положил ладонь себе на грудь. «Я так испугался, чуть богам душу не отдал! Как я рад, что вы пришли в себя! Я уж думал, что вы с ума сошли!» «Прости, что напугала!» тихо сказала Дана. «Я ничего такого не помню». «А что я говорила?» «Я не смог понять. Вы как будто кого-то звали», выдохнул Флорин. Даная задумалась. Даран тоже говорил, что она странно себя ведет каждый раз, когда ощущает головокружение. Неужели такое происходит всегда? Но ведь голова у нее кружилась и в те моменты, когда Дана оставалась наедине с собой. Как ей хотелось поговорить об этом с Дараном! но сейчас он все равно не станет ее слушать. «Не рассказывай никому, пожалуйста», — попросила она. «Я сама попробую разобраться с этим и начну с разговора с Меланией. Она наверняка знает, что происходит». Флорин неуверенно замялся. Видимо, эта идея пришлась ему не по вкусу. «Не переживай», — успокоила Дана. «Я поговорю об этом с Нуалой или с Мел, когда она очнется». Лицо юного стражника немного прояснилось. Он кивнул. Даная с благодарностью посмотрела на парнишку и зашагала в сторону деревни. «Думаю, нам пока надо вести себя незаметно», — тихо начала принцесса, когда они пробирались сквозь лесную чащу. «Не будем сразу кидаться с обвинениями. Сначала попробуем последить за ним и поймать с поличным». «А вдруг он сбежит, пока мы медлим?» «Он не станет, если мы будем осторожны», — ответила Дана. «Пока мы не выдали себя, у Владана нет причин для побега. Кто тогда будет шпионить?» От этих слов Даная поморщилась. Неприятно было произносить в одной фразе слова «Владан» и «шпионить». Поежившись от неприятного холодка, пробежавшего по спине, она попыталась собраться с мыслями и надеялась, что Даррен со своей вспыльчивостью не наделает глупостей. Владан же еще в карауле!» Вдруг остановился Флорин. «Да, он только недавно сменил Дарана на дежурстве. А что?» Да она не сразу уловила, к чему клонит мальчик. «Как что?» Обеспокоенно начал озираться тот. «А что, если капитан пойдет к нему? Тогда Владан поймет, что мы все знаем. Вдруг он попытается убить капитана. А если посланники Волика еще не успели далеко уйти?» Флорен дораторил без остановки, и с каждой фразой дыхание Дана учащалось. «О, боги!» Она приложила ладони ко рту, пытаясь дышать спокойнее. «Ты прав. Мы должны проверить». Мальчик повел ее к границе леса, туда, где он видел Владана в окружении подручных короля. Предчувствие чего-то плохого усиливалось с каждым шагом. «Не ходи туда», — настойчиво твердил внутренний голос но Дана отмахивалась от него. В голове был полный бардак. Да и как собрать себя в кучу, когда такие новости выбивают почву из-под ног? Что говорить? Как себя вести? Чем ближе они подходили к границе, тем страшнее ей становилось. «Я прятался вон там!» Вдруг замедлился и прошептал Флорин, указывая на толстый ствол сосны. Дана осторожно приблизилась к дереву. Вокруг не было ничего необычного, за исключением одного. Почему здесь так тихо? Ее вопрос был задан скорее в пустоту, чем Флорину, поэтому мальчик не ответил. Если бы Даран был здесь, они с Влада наморали бы на весь лес. «А вдруг что-то случилось?» Мальчишка схватил ее за рукав. «Что, если его схватили?» Да, она вздрогнула. Она понимала, что это маловероятно, Ведь Даррен, даже когда спокойный, мог раскидать целый отряд, а в гневе он вообще был страшен. Но снова решила проигнорировать внутренний голос. Девушка тихонько выглянула из-за дерева, но никого не увидела и вышла из укрытия. «Владен, наверное, где-то поблизости», — прошептала принцесса. «Будь осторожен». Дана старалась идти как можно тише, и Лес помогал в этом как нельзя лучше. Из-за влажности на земле росли лишайники и густая трава. Но этот зеленый ковер поглощал и шаги врагов, поэтому осторожность сейчас — вопрос выживания. С бешено колотящимся сердцем принцесса напряженно выглядывалась в глубокие тени и вздрагивала от каждого шороха. Тень неподалеку шелохнулась. Дана быстро спряталась за дерево, пытаясь понять, была ли это игра воспаленного воображения. Тень пошевелилась снова. Принцесса встревоженно посмотрела на Флорина, который занял место за соседней сосной. Он тоже что-то заметил. Во взгляде мальчика читалась паника, но он решительно кивнул. Дана вынула из ножен кинжал, который всегда был закреплен на поясе и крепко сжала рукоять. Тяжело дыша, она, крадучись, направилась в сторону тени. Флорин следовал за ней, прикрывая со спины. Раздались стоны. Принцесса замерла. Сейчас она слышала только стук своего бешеного сердца. «Кто здесь?» — Прохрипела тень, а Дана от неожиданности задохнулась, едва не выронив из рук свое оружие. «Вам мало?» Последняя фраза прозвучала более разборчиво, и принцесса побледнела, узнав голос. Она сорвалась с места. Флорин попытался удержать ее за руку, но ухватил только воздух. Девушка в несколько больших шагов преодолела расстояние до тени. Владен! выдохнула Дана, осторожно приподнимая израненное тело юноши. Ее руки тотчас же стали липкими от крови. Что случилось? Его глаза расширились от ужаса. Что ты здесь делаешь? Ты что, одна? Где Даран? прохрипел он, в панике озираясь по сторонам. Каждое движение отдавалось дикой болью во всем его теле. Рана кровоточили. «Разве он не с тобой?» — всхлипнула девушка. Голос ее дрожал. «Что произошло? Почему ты ранен?» «Они все еще здесь. Уходи отсюда!» Дана несколько раз обернулась, выискивая взглядом того, кто может ей помочь, но никого не обнаружила и негромко позвала. «Флорин! Сдурела, что ли?» Попытался остановить истекающую кровью Владан. «Не зови его, Дана! Он...» «Помолчи, тебе нельзя разговаривать!» Обратилась к нему принцесса и снова позвала. «Флорин, где ты? Владан ранен, помоги мне!» «Нет, Дана, пожалуйста!» Договорить он не успел. Из-за деревьев показались три высокие фигуры. У всех на груди с правой стороны был вышит герб Заракина. «А ты, оказывается, та еще живучая зараза!» — усмехнулся один из стражников. С его обнаженного меча капала свежая кровь. «Ох ты! Кто это у нас тот?» Двое других оскалились, осторожно окружая принцессу и раненого. «Прочь отсюда!» — рявкнул Владан. Пытаясь подняться и заслонить с собой девушку, он хрипло шепнул ей. «Беги! Быстро! Надолго я их не задержу!» Дана не могла пошевелиться. Ноги налились свинцом. Из груди вырывалось рваное дыхание. Пальцы крепко схватили мокрую от крови рубаху Владена. В голове крутилась одна единственная мысль. Что все это значит? «Почему он все еще жив?» рявкнул голос за ее спиной. «Безмозглые идиоты!» «Флорин! Скотина!» Влада оскалился. От усилий рана на плече закровоточилась сильнее. Заткнись! отмахнулся от него мальчишка. Флорин прошел мимо опешившей принцессы и резко ударил одного из солдат под дых. Тот согнулся пополам и рухнул на колени, глотая воздух. Остальные двое склонили головы, не смея произнести ни звука. Не могут справиться с одним задохликом! Почему я должен все делать сам? Каждое слово Флорен сопровождал пинками и избивал скорчившегося на земле стражника, пока не закончил говорить. Затем расправил плечи, медленно провел ладонью от виска к затылку, поправляя прическу и смахивая мелкий бисер пота. Глубокий вдох. Потом он поднял меч с земли и с силой вогнал его в тело солдата. Тот что-то просипел, глаза вылезли из орбит и мертвый взгляд замер на мальчике. «Никогда не бросай свое оружие и не поворачивайся спиной к людям!» В голосе Флорина ледяное спокойствие. «Никому нельзя доверять! Вот такой урок! Надеюсь, все усвоили!» Он обвел окружающих взглядом, как учитель своих учеников. «Флорин, что здесь происходит?» Дана была настолько обескуражена и сбита с толку, что сама не поняла, как задала такой бессмысленный вопрос. Он обернулся, наконец удостоив ее взглядом. «Не подходи к ней!» Владан постарался встать, но не смог. Мальчишка грубо отпихнул его ногой. «Как же просто обвести тебя вокруг пальца? Не думал, принцесса, что ты такая глупая!» Рассмеялся парнишка не своим голосом. «Это был как будто другой человек в теле Флорина». «Понеслась прямо к предателю, сломя голову!» «Что? Ты думала, что шпион — это я?» Владан сделал над собой усилие, повернулся и посмотрел на нее так, будто это его предали. «Ты сказал, что видел Владана с ними!» Дана широко распахнула глаза, как будто чем шире откроет, тем быстрее поверит. «А я не соврал!» Мальчик положил руку на область сердца. Его честный взгляд напоминал ей его прежнего. Я просто не сказал всю правду. Конечно, я видел Владана с этими отбросами. Он с отвращением кивнул на солдат. Но только я забыла упомянуть, что сам привел их сюда. Как тебе моя идея? Я гений, правда? В ее глазах появилась привычная резь. Влага мешала смотреть. Она только сейчас осознала, какую глупость совершила. «Что я наделала? Я же обвинила Владана в предательстве и сказала об этом прямо в лицо Дарану. «Прости меня», — всхлипнула принцесса. На лице друга читалась боль, и не было понятно, чего там больше — физических страданий или душевной муки. «Пожалуйста, я...» — просипела девушка. «Заканчивайте с ним!» — зевнул Флорин, кивая стражником на раненого. Нет, Дана сгребла Влада на охапку, не представляя, что еще может сделать. Пожалуйста, не убивайте его. Он не сводил с нее затуманенных глаз. Казалось, даже перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Неужели я должен умереть, чтобы ты поверила? Горько усмехнулся он из последних сил. Прости меня, шептала Дана. Ее горячие слезы капали на его лицо. «Прости меня, Владан, пожалуйста, прости!» Он со стоном поднял руку и осторожно провел окровавленными пальцами по ее щеке. «Не плачь!» Рука дрогнула и упала на траву. Владан потерял сознание. «Нет!» — завопила принцесса. «Владан, очнись! Прошу тебя, не умирай, пожалуйста!» «Ну, хватит уже!» Не выдержал Флорин. Он схватил девушку за волосы и грубо оттащил в сторону. Дана брыкалась и кричала, но двое стражников быстро связали ее по рукам и ногам. «Тебе так просто не уйти! Даррен узнает об этом, и тогда...» Эти угрозы казались бессмысленными, но других слов она не нашла. «Ох, бедная принцессочка!» притворно покачал головой Флорин еще глупее, чем я думал. Я не собираюсь уходить. А кто же тогда расскажет душераздирающую историю о том, как ты уговорила меня проследить за этим злостным предателем, а потом попала в его коварную ловушку? Я сражался изо всех сил. Владан ранил меня, я потерял сознание, а когда очнулся, ни тебя, ни этого подлого шпиона уже не было. Он сделал жалостливый вид и даже всхлипнул. Дана с отвращением поморщилась. Ему поверит? Она бы поверила. «Ну, признаюсь, с Мэл я чуть не прокололся». «Что?» «Я подслушал ваш разговор о том, что ты получишь дар только после смерти этой надоедливой тетки». Флорин задумчиво почесал подбородок, выдерживая драматичную паузу. «А Волику ты нужна только с даром предвидения». «Ну, Владан чуть меня не застукал!» Он пнул парня в ребра. «Мэл была ни при чем. Зачем тебе понадобилось ее убивать? Мы же решили провести ритуал!» «Я не был уверен, что эта затея увенчается успехом!» Он окинул Данаю оценивающим взглядом. «Ты ведь такая бесполезная! Хватит уже ныть! От тебя столько шума! Что капитан в тебе нашел? И вообще, ты хоть представляешь, «Как сложно было жить, зная, что эта странная женщина может заглянуть в будущее и увидеть, скажем, вот этот самый момент!» Мальчишка выпучил глаза и замахал руками. «Она уже начала подозрительно коситься в мою сторону! Меня это нервировало!» «Не могу поверить, что это говоришь ты!» Принцесса не шевелилась, даже не моргала. «И как здесь оказались стражники?» «Да, они не могут зайти сюда и без этого дурацкого пузырька!» Мальчик вытащил из кармана массе из датуры и покрутил в руках. «Мне чудом удалось тащить у Нуалы пару бутылочек. И почему она варит так мало этого зелья? В запасах практически ничего не осталось. Да еще и Мэл вечно маячила перед глазами. Когда вернусь в деревню, первым делом закончу начатое. Кто знает, вдруг она скоро очнется и все расскажет». «Как ты можешь быть таким?» Дана замотала головой. «Мы столько всего пережили вместе. Ты ведь закрыл меня от стрелы. Зачем было так рисковать?» «Да, это было непросто», задумался Флорин. «Но если бы ты померла, все мои усилия пошли бы прахом. Какой от тебя толк, когда ты труп?» «Но ты ведь неплохой человек», взывала принцесса. «Ты же мог выдать меня...» когда мы бежали из столицы, но не сделал этого. Король не знал, что я примкнул к вам. А эти болваны-стражники получили приказ убить всех, кроме тебя. Я что, похож на идиота? Жизнь мне дорога. Флорин постучал указательным пальцем по виску. Только Владан, эта назойливая пиявка, стал меня подозревать, не давал мне и шагу ступить. Все время вопросы, вопросы, вопросы. Владан... Голос сорвался, и получилось что-то хрипло невнятное. Дана была потрясена. «Ага, Владан — единственный из всей вашей компашки, у кого работали мозги. Честно говоря, он и после того ранения не особо мне доверял. Подставить его было лучшим моим решением». «Нет», — принцесса попыталась выпутаться. Стражники дернули за веревки. Даран не поверил тебе сейчас, не поверит и потом». Ты не сможешь его обмануть. «У него не будет выбора, дорогая!» Слащаво улыбнулся Флорин, похлопав девушку по щеке. «Он поверит фактам, а факты таковы. Ты пропала, Владан тоже, а меня ранили. И я единственный, кто видел, с какой жестокостью младший братик капитана связал тебя и утащил прямо в лапы беспощадного короля. А ты так рыдала и умоляла его тебя отпустить!» «Замолчи!» вопила принцесса. «И самое главное!» как ни в чем не бывало, продолжил Флорин. «Ты так его звала, так кричала! Даррен, помоги мне!» Я сказала, заткнись. «Но он не пришел! Какая досада!» Флорин шумно выдохнул. Человеком с безграничным чувством вины всегда так просто управлять!» «Перестань, пожалуйста!» взмолилась Дана и снова всхлипнула. «Бедный капитан, где же он был, когда с тобой произошло такое несчастье? Почему не поверил и не пошел за тобой? Он оставил тебя одну с неопытным охранником. Как теперь простить себя за это?» Дана судорожно хватала ртом воздух, скорчившись на влажной траве. Она жива во всех подробностях, Представила себе этот разговор и поняла, насколько убедительно звучат объяснения Флорины. Даран поверит ему. Но что еще хуже, он будет бесконечно винить себя. «Не знаю, кто из вас хуже, ты или Волик», выплюнула принцесса, задыхаясь от слез. «Это не важно, но мне приятно, что ты разглядела наше сходство. Рад, что мы похожи». Неподалеку послышались крики, как будто кто-то кого-то зовет. Флорин резко выпрямился, а Дана застыла. «Даррен, он, наверное, ищет меня». Владан, где ты? Опять оставил пост?» «Черт, смена караула!» Тихо выругался мальчишка и с гневом посмотрел на стражников. «Два нерасторопных червяка! Мы выбились из графика!» «Помогите!» — завопила принцесса и тут же получила носком сапога по ребрам. «Дана?» «Это ты?» — услышала в ответ. «Я здесь!» — прохрипела девушка. Флорин наклонился и завязал ей рот какой-то грязной тряпкой. «Заткнись и сиди тихо!» На мгновение на лице предателя промелькнула паника. Или это только показалось, потому что уже в следующий миг его губы растянулись в довольной ухмылке. «Прячьтесь!» — скомандовал он стражником. «Никому не высовываться, пока я не позову!» Солдаты коротко кивнули и тут же скрылись в зарослях. Сам Флорин тоже занял место за деревом, предусмотрительно взяв в руки меч. Ловушка была готова. Даная знала, что Даррен слишком умен, чтобы такой дешевый трюк на нем сработал. Но интуиция вопила, что радоваться рано. Из-за деревьев показалась высокая фигура, и сердце принцессы ушло в пятки. «О, боги! Нет!»